Одна мещиニстка, которая после развода чувствовала себя прямо-таки новым человеком, без конца говорила об огромных богатствах Армсона Карлсона. Фабрикант Карлсон просто купается в золоте. А молоденькая кассирша была того мнения, что фабрикант Карлсон скрытен и скуп, трясётся над своим богатством и потому не женится вторично. Считавод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 Но бухгалтер компании, женщина настолько привыкшая во всём сомневаться, что пересчитывала даже пальцы у себя на руке, когда с кем-нибудь здоровалась, прекращала все эти споры обычно весьма реалистично. Фабрикант Карлсон не застенчив и не богат. Он просто здоровый мужчина, но бедный. И был у него почти полностью отсутствует деловая смекалка и коммерческая смелость. Если Поц и Ка в один прекрасный день потребуют уплаты по всем счетам, у него ничего не останется, кроме грустной улыбки и титула экономического советника. Действительно, улыбка его всегда чуть-чуть отдавала грустью. А когда две грустные улыбки встречаются, очень легко возникает интимность. Через неделю после событий, описанных выше, Мне объявили, что я больше не гожусь для ведения иностранной переписки по ЦИК. В вестибюле нашей конторы я встретила Армса Карлсена. Он уже 2 часа ждал аудиенции у генерального директора Сепа Свина и сидел в приёмной, читал Шекспира. Да ни что-нибудь, а венецианского купца. Кто знает, Может быть, он готовился отдать кредиторам фунт мяса из собственного тела. А может, искал подходящие реплики, чтобы вымолить отсрочку платежа? Во всяком случае, вид у него был исключительно грустный и как бы отсутствующий. На приветствие он ответил рассеянно и спросил, как водится со здоровьем. Я сказал, что мне сообщили об увольнении. Он стал ещё печальнее, задумался на минуту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 Пожалуй, могу подождать ещё. Не стоит. На приём записаны трое до вас, они ждут со вчерашнего дня. Весьма странно, вздохнул фабрикант. А я договаривался о встрече ещё на прошлой неделе. Ничего странного в этом нет. Все трое договаривались гораздо раньше.